Даже после самых страшных катастроф однажды наступает спокойное утро. Наступило оно и в этот раз. Серые деревья в клубах стремительно уходящего вверх тумана плотной стеной отгородили небольшой пятачок подлеска, почти не пострадавшего от удара большой волны. Посреди этого оазиса относительной чистоты лицом вниз лежал человек. В принципе, людей в окрестном лесу теперь лежало немало, но, в отличие от них, этот еще дышал. Медленно приходя в себя, Паленый сначала даже не пытался пошевелиться, ожидая, что почувствует острую боль в сломанных руках или ногах. Но постепенно осмелел, приподнялся, затем сел. Никаких особых повреждений внутри себя он не ощущал. Одежда на нем подсохла И даже мешок лежал неподалеку целым и невредимым. С учетом той мясорубки, что устроили люди карася прошлым вечером и последовавшей за ней пощечиной от рассерженной зоны, пережить которую удалось далеко не всем, это казалось настоящим чудом. Но гораздо большее чудо ждало паленого впереди. Богорок, рядом с которым он пришел в себя, находился в центре обширной неглубокой впадины, бывшей по всей видимости когда-то мощной плешью-долгожительницей, притянувшей больше вещества, чем смогла правильно распределить и взорвавшийся вследствие этого, попутно очистив землю еще от пары расположенных поблизости аномалий. Поверх холмика, практически на уровне глаз сидящего Полёнова, спокойно лежали крупные полупрозрачные камни. Крупные С легкой дымкой внутри. Они были прекрасны и наверняка стоили на черном рынке целую прорву денег. Паленый взял один из камней в руку, полюбовался им, положил обратно. Он мог, конечно, собрать несколько десятков лежащих здесь кристаллов в свой мешок и уже через неделю стать богатым бездельником. Но чувствовал, что ему это просто не нужно. «Спасибо», — сказал он вслух и поднялся на ноги. «Но мне уже и так досталось самое главное сокровище подковы!» С кем он говорил, осталось понятным только самому Паленому. Сзади, по его шее от позвонков, медленно расползалось синее пятно с багровыми краями. «Только ты зря меня пощадила!» — крикнул Паленый, поднимаясь на ноги. «Что-то на тебя это совсем не похоже!» — Но пока ты не передумала, пойду, если не возражаешь.